Сон нарушил писк будильника. Благо, даже с севшей батареи на телефоне он все равно работал. «Изаму!» — ласковый голос сестры и ее теплое дыхание у самого лица заставили моментально распахнуть глаза. «А и она!» — я готов был закричать от неожиданности, но голос осип, и из груди вырвался лишь хрип. «Тише, тише!» — прошептала она и протянула стакан воды. «Выпей, поможет». Она сидела на моей кровати в домашнем халатике, таком тонком, что я мог различить ее соски, проступавшие сквозь ткань. Но постарался этого не делать. Поднеся стакан к лицу, учуял странный запах и слегка скривился. «Это средство от похмелья», — ответила Аяна на незаданный вопрос. «Вчера ты неплохо покуролесил, судя по всему». «Да», — кивнул в ответ и осушил стакан одним махом. Сразу же полегчало. По крайней мере, в голове немного прояснилось. Но стоило этому произойти, как вспомнилась ночная страсть. А Яна! Ну, успокойся она приложила палец к моим губам. Наклонилась и нежно поцеловала в лоб. «Как только вернешься, мы обо всем поговорим». После чего мило улыбнулась и выбежала из комнаты. Мне же оставалось устало вздохнуть и... «Да твою ж мать!» Сдерживать ругань было невозможно, так как я в очередной раз увидел, что сижу совершенно обнаженный. Хотя точно помню, как упал на кровать в одежде.